«Так значит, вы все-таки решили завербоваться», — уточнил Шут. «Если так, если вы не против, то базовое обучение вы могли бы пройти в рядах уверенной мне роты, покуда будет рассматриваться ваше прошение о направлении на дальнейшее обучение. Как только станет ясно, куда вы должны отправиться, мы вас туда и отправим». благодарю вас за это предложение капитан сказала лаверна но если я на более или менее продолжительное время окажусь на одной планете с вами и бикером меня непременно вычислят разумнее будет если на каком нибудь из пунктов посадки вы направите меня на другую базу легиона где я пройду основной курс подготовки таким образом Мы все будем гораздо меньше рисковать. Отлично, кивнул Шут. Предосторожность вполне разумная. Я организую необходимое приготовление. Одновременно я мог бы отправить по инстанциям ваше прошение о направлении на специализацию, если вы уже знаете, какая именно специализация вас интересует. Пожалуй, знаю. Ответила Лаверна. «Мне всегда казалось, что из меня получился бы неплохой спасатель, парамедик. Как вы думаете, есть ли у легиона потребность в специалистах такого профиля?» «Думаю, есть», — не без удивления отозвался Шут. «Так и запишем. А теперь, если у вас больше нет ко мне вопросов, я бы предпочел заняться этими делами». А вы можете побыть вместе до пересадки. Удачи вам, мисс Славерна. — Спасибо, капитан, — поблагодарила негритянка и улыбнулась. — Честно говоря, я очень надеюсь, что удача мне не понадобится. — Я желаю получить от вас обоих честные и откровенные ответы, — объявил Шут. Он сердито смотрел на двоих легионеров стараясь всем своим видом демонстрировать праведный гнев. Правда, он не был уверен, что это у него так уж хорошо получалось. — Честные ответы насчет чего? — поинтересовался Суси, состроив столь невинную гримасу, что стал похож на мальчика лет пятнадцати. — Ага, а мы ничего такого не сделали, — подтвердил рвач. выглядевший в той же степени невинно. Шут вздохнул. Он понимал, что из этой парочки ничего не выжмешь без применения тактики выкручивания рук. «Ладно», — сказал он, — «назовем вещи своими именами. Оба вы к шатлу в последнюю секунду. Язык на плече за вами явно гнались». — Нам еще сказочно повезло, что следом за вами в люк не ввалился никто с ордером на ваш арест, а мог бы и ввалиться, если бы не успели его задрать и взлететь. — Но ведь мы же не опоздали, — стало оправдываться сухи. — Я не понимаю, какая разница, за час до отлета прийти или за пять секунд. Главное — успеть, правда же? — Ну, в принципе, я того же мнения, — кивнул Шут. — Вы знаете, я человек демократичного склада и не намерен изменять своим привычкам. Я бы вам ни слова не сказал, если бы не те сведения, которые поступили от команды, оставленной нами на Лорелее. — Да чтобы они вам не сообщали, мы тут ни при чем, — смело возразил рвач. — Видом своим сейчас он напоминал сенатора из Совета Федерации, которого объявили в приеме взяток от кого-то, насчет кого он был твердо уверен. Этот не проговорится. «Наверное, это вы нам комплимент делаете, если считаете, что мы способны что-то вытворить на таком расстоянии», добавил Суси. «Но не можем же мы быть во всем виноваты». На Лореле много всяких преступников орудует, но вы же знаете. Интересно, как это ты сразу догадался, что я собираюсь обвинить вас именно в преступной деятельности? Цверкнул глазами шут, сделал несколько шагов и обернулся. Чем вы занимались и почему так поздно явились? Из какой стати вырядились в рабочие комбинезоны? Вы. Как бы что-то ремонтировали? Я желаю знать, что именно. — Как бы ремонтировали? — одновременно переспросили Сусь и рвач. Затем Рвач проговорил. — Да глупости, капитан. Если бы мы на самом деле что-то ремонтировали, теперь бы уже все было в ажуре. — Вот именно, в ажуре, — Прищурился шут. То самое слово. Он в упор уставился на сусе и сказал. В казино верный шанс. Происходит медленное, но верное утекание денег со счетов. С каждого зачисления на текущий счет уходит по капельке, по доле цента. И эта пагубная тенденция наметилась с той минуты, как мы отбыли со станции. В принципе, это могло бы и не привлечь к себе внимание. Однако явление это распространилось на всю станцию и продолжается уже целую неделю. Вот я и интересуюсь, куда деваются эти исчезающие деньги. — Вот интересный вопрос, капитан! — благодушно кивнул Сухи. — Что-то у меня подозрение такое, будто бы вам кажется, что мы... «К этому имеем какое-то отношение». «Верно. У меня такое впечатление, что такая махинация. Вполне по плечу тому, кто смог наложить лапу на мой счет для — подтвердил Шут. «Но вы должны отдавать себе отчет в том, что в данном случае крадете у самих себя, поскольку оба вы являетесь совладельцами». «Верного шанса, не говоря уже о том, что обкрадываете вы своих товарищей!» «Но, капитан, — уперся сухи, вы пока не доказали, что мы к этому причастны, только из-за того, что кто-то знает, как что-то делается, вовсе не следует, что он это сделал. На лорелея мошенников всяких пруд пруди». «Это верно!» Они туда толпами хлынули, как только станция открылась для посетителей, — согласился шут. Но до сих пор ни один мошенник не додумался провернуть такую аферу, которая дает о себе знать с той самой минуты, как мы покинули Лоралею. С той минуты, как вы, переодетые в рабочую одежду, запыхавшись, вскочили в шаттл. Так, словно за вами... Свора волков волку И «Я вновь спрашиваю вас, чем вы занимались и что такое ремонтировали?» Суси и Рвач переглянулись. Шут выдержал паузу, но она затянулась настолько, что он уже подумал, не пора ли сменить тактику. Когда Суси пожал плечами и сказал, «Ну ладно, капитан». Если вы уже все равно догадались, нет смысла скрывать. Мы открыли одну панельку, через которую осуществляется доступ к системе регуляции искусственного климата на станции. Мало кто знает, что за этой же панелькой находится система управления главным компьютером, ведающим всеми операциями по текущим счетам, да еще уйма всякого разного. Да только нас больше ничего не интересовало. Но мы никак не должны были зацепить верный шанс. Мы, только другие казино, хотели маленько потрясти. Но вы же знаете, капитан, я бы не стал грабить своих товарищей. Почему нет? Недоверчиво пожал плечами Шут. Без веских доказательств не поверю. Так ведь... Раньше я подменил чип в главном компьютере верного шанса. Именно так я вашу карточку заморозил, когда я кудзу за нос водил. Хорошо, правда, что он не попросил меня испробовать вашу карточку в другом казино. Тогда прости-прощай, вся моя работа. Но этот чип — это одновременный и односторонний фильтр между верным шансом и всей остальной системой. Понимаете, я уже тогда задумал эту маленькую шутку. Сам не пойму, почему все так вышло. Не должно было так получиться. Шут подошел к Сусе почти вплотную и процедил сквозь зубы. «Наверное, так все вышло потому, что мы с Бикером догадались о том, как ты взломал мой счет, и предотвратили дальнейшее взламывание». Всю систему мы проверить не могли, но внесли кое-какую коррекцию относительно моего счета. Так вот, когда ты осуществлял свою маленькую шутку, верный шанс снова соединился со всей остальной системой, и твой чип начал красть у нас как-то из других заведений. «Говорил же я тебе, номер не пройдет». С тоской проговорил рвач. — Капитан, нам ни за что не перехитрить, сухи. Похоже на то, кивнул Сухи. Ладно, капитан, я вам скажу, где находится поддельный чип, ну, чтобы его можно было заменить. все, что пропало, со счетов верного шанса мы возместим. Тогда все будет в порядке. А для начала меня это устроит, сказал Шут. Но вам придется сделать еще кое-что. Я требую, чтобы вы вернули деньги, изъятые из других казино. Я не желаю, чтобы вы вышли из этой истории, будучи в полюсе. Иначе вы так ничему не научитесь. — Есть, сэр. — кисло отозвался Сухи. — Честно говоря, это как раз будет полегче, чем отсоединиться от системы «Верный шанс». — Понятно. В таком случае этим ты и займешься в первую очередь, — распорядился шут. — Ты смог бы это сделать с борта звездолета? Или нужно дождаться, пока мы выйдем из гипердрайва? — Я могу сделать это, воспользовавшись вашим рабочим телефоном, — сказал сухи. — Сделаешь, как только мы закончим разговор, — кивнул шут. «И еще одно. Как только мы совершим посадку, вы оба у меня будете под присмотром. На Ландуре нам предстоит военная операция, и жить там мы будем по законам военного времени. Это означает, что вы лишаетесь увольнительных, ясно?» «Ясно, сэр», — ответил Сухи. «Ясно, сэр», — эхом повторил рвач. Не сказать, чтобы это известие их обоих несказанно обрадовало. Но Шут, собственно, их радовать и не собирался. — Прекрасно! — глядя им в глаза, заключил он. — А теперь, Суси, прошу пожаловать к коммуникатору. Затем же мы посмотрим, сумеете ли вы работать в команде. Искренне надеюсь, что это у вас получится. Суси и Рвач дружно кивнули. Шут молча указал на коммуникатор и опустился на стул. Он намеревался внимательно слушать все, о чем будет говорить Суси, понимая, что у этого парня есть чему поучиться.